то ТРИ. ВТОРОЕ ПИСЬМО Теперь на лице Аранчи не было и намека на радость. На нем не осталось вообще никаких узнаваемых чувств. Его черты словно заледенели, когда она смотрела, как Беттори уходит от них через площадь. Хорошая женщина. Вокруг что-то клевали голуби, между ними скакали ВОРОБЬИ На боковой улице чумазый здоровяк, занимавшийся доставкой газовых баллонов, поднимал на плечи баллон, невесть которой за этот день. Селеста дождалась, когда Беттори скроется из виду, и сказала, что «Мирен рассердится, если узнает, что мы останавливались поговорить с этой сеньорой». Больная шея не позволяла Аранче повернуть голову, поэтому она не смогла посмотреть в глаза своей сиделки, которая стояла сзади за коляской. Тогда она выстукала решительным сердитым пальцем. «А ты что, собралась ей об этом докладывать?» «Нет, конечно, Аранче. За кого ты меня принимаешь?» «Только ты оглянись вокруг. Вон сколько людей могли нас увидеть». А раньше не захотела притворяться и спрашивать у Беттори про содержание письма. Зачем, если она и так его знала? Успела прочитать? Разумеется! И хранила заляпанный жирными пятнами листок в коробке. А было это три дня назад. Мы как раз собирались сесть ужинать, и мне казалось, будто вся провинция Гипускуа пропахла жареной рыбой с чесноком, которую приготовила мать». Окно распахнуто настежь Через него выходят на улицу запахи и чад. Вдруг послышался знакомый скрип ключа в замке. Через порог шагнул, почесывая бок Хошиан, в чуть съехавшем на затылок берете. Он принес в полиэтиленовом пакете салат, стручковую фасоль и другие овощи со своего огорода, и поставил пакет рядом со стеклянным ларцом, где хранилась небольшая скульптура Девы Марии, которая по традиции переходила из дома в дом, и в тот день очередь как раз дошла до них. Освободив одну руку от пакета, другой он не переставал чесаться, словно играл на арфе из собственных ребер, Хошен вытащил из внутреннего кармана куртки белый конверт. «Это дала мне письмо, чтобы ты отвезла его хосе Марии. Мирен, сжав губы и бросив на него злобный взгляд, решила уточнить. «Кто, говоришь, тебе его дал?» «Кто-кто? Чокнутая? Ты с ней разговаривал?» «А что мне оставалось делать, если она приперлась ко мне на участок? Палкой ее прогонять? Давай сюда!» Мирен схватила письмо и разорвала пополам. «Хрясть!» Потом быстрыми руками, скривив презрительную мину, сложила две половинки вместе и снова разорвала. «Хрясть!» Обрывки она швырнула в помойное ведро, которое стояло за дверцей под мойкой. «Пошли ужинать!» «Они поссорились?» «Нет!» Единственное, что он услышал, было... Не смей в ближайшие несколько дней даже показываться на огороде. А как же кролики? Неужто оставить их подыхать с голоду? Значит, пойдешь с утра пораньше и покормишь. Это запросто может перелезть через забор и сунуть письмо под дверь. Сюда никаких писем больше не приноси, лучше сожги. На следующий день, чтобы заняться своими зверьками, он встал почти так же рано, как во время наводнения, и застал оранчу на кухне. «Что ты тут делаешь?» Ее коляска стояла перед мойкой. Дочь подняла мусорное ведро себе на колени. Приложив палец к губам, она велела отцу «помалкивать». Это случилось в ту пору, когда, опираясь на палку, держась за мебель или за что угодно, еще и проявляя железную волю, раньше уже могла самостоятельно встать и сделать несколько коротких, неровных, неуверенных шагов, несмотря на свою конскую стопу. Пару раз она падала, но без серьезных последствий». Наконец, испачканными пальцами здоровой руки, Аранча вытащила из ведра последний, нещадно воняющий обрывок письма. Хошиан шепотом. «Если мать прознает, шум поднимет такой, что только держись!» Аранча пожала плечами. угрюмо качнула головой, словно говоря «А мне-то что? Я ее не боюсь!» Потом немного обтерло сверху разорванное письмо материнским фартуком, висевшим за дверью, и неловко поехала на своей коляске. Отец попытался ей помочь. Она нахмурилась и сделала отталкивающий жест, давая понять, что в помощи не нуждается. Но его, как всегда, одолевала жалость. «Как дочка сумеет одной рукой выкатить свою коляску из кухни? Да точно так же, как она прикатила ее сюда! Ладно тебе, перестань!» И, стараясь не шуметь, чтобы их не услышала Мирон, еще не вставшая с постели, Хошиан торопливо отвез оранчо обратно в ее комнату. Оставшись одна, она устроилась на кровати, как могла разгладила сбитые простыни и сложила на них обрывки письма. «Хосе Мари, пишет тебе Беттори. Тебя удивит, что...» Вот так и получилось, что тем утром, когда они с биттори встретились, а раньше содержание письма уже знала. Она немного посомневалась. Отправлять обрывки опять в мусорное ведро или сохранить? Сохранить для чего? Ну, там видно будет. До поры до времени она спрятала их в ящик комода. В час дня Селеста привезла Аранчо домой. Отец, мать и дочь обедали, уставившись в телевизор, где шла передача «Колесо Фортуны». Вернее сказать, Хоша на экран почти не смотрел, погруженный в свои мысли, полусонный, и вообще у него эта программа никакого интереса не вызывала. Кроме того, его выводили из себя вопли молодых участников, а потише сделать никак нельзя. После еды, дожидаясь санитарной машины, которая отвозила ее на физиотерапию, раньше набрала на айпеде письмо брату. Она ему рассказала, объяснила, предупредила, что Битори, жена Чато, напишет в тюрьму письмо. «Я была бы рада, если бы ты ей ответил», Тебя просит об этом твоя сестра, которая не забывает тебя. О нашей матери незачем об этом знать. И дальше все в таком же сердечном, решительном, строгом, ласковом тоне. Закончила она так. Она хорошая женщина. Мушу, мушу целую, баскский». Вот ведь какое невезение! У женщины-левши действовать перестала именно левая рука. А раньше попыталась было скорее со злостью, чем ловко, переписать текст на лист бумаги, хотя и предвидела неудачу. Неудачу? Да, полную! До субботы, а дело было в четверг, она не рассчитывала увидеть своих детей. И как теперь быть? Кто перепишет письмо и сразу же бросит его в почтовый ящик? Вопрос деликатный, ведь тот, кто за это возьмется, неизбежно его прочитает. Отца она сразу исключила. Селеста? До завтрашнего дня я ее не увижу. Кроме того, я ей не доверяю. И дело не в том, что она пойдет и наябедничает Мирен, нет. Но наверняка у себя дома селесты в подробностях рассказывает, что случилось за день, проведенный с инвалидкой или параличной, не знаю, какое слово в ходу у этих людей, и кто мне поклянется, что потом ее близкие не проболтаются. «Час физиотерапии». Приехав, Аранча поздоровалась и так, что присутствующие ее поняли. «Привет!» Аранчу сразу же окружили белые халаты, и она услышала похвалы и поздравления. Пациентов надо всегда подбадривать. Так здесь принято. Хотя Аранчу ужасно не нравится, когда с ней разговаривают как с ребенком или как со старухой. «Я ведь еще в своем уме!» «План реабилитации. Упражнения для снятия напряжения в левой кисти и во всей руке. Потом они будут заниматься ногами». Врач спросила, не стала ли больная снова чувствовать в них легкое покалывание. А раньше сказала, что нет. «Хороший знак. Прогресс очень медленный, но это все же прогресс» а под конец ее попытались поставить на ноги, чтобы она не только устояла, но и прошла несколько метров, конечно, с чужой помощью. В кабинете физиотерапии вечно царила суета, постоянно кто-то входил или выходил, пациенты, сопровождающие их люди, и еще шум голоса. У раньше под рукой не было айпеда, так что она не имела возможности обратиться к кому-то с просьбой. Однако позднее, оставшись наедине с логопедом, обо всем ей написала. «Врач, а письмо длинное?» «Нет, конечно, всего четырнадцать строк». Тогда будет лучше, если Аранча прямо отсюда отправит ей текст по электронной почте, а врач, как только вернется домой, перепишет его от руки и бросит в ближайший почтовый ящик. Так она пообещала, а выполнила обещание. Аранчо в этом сомневалась, но через месяц получила открытку в заклеенном конверте, чтобы не прочитала мать от хасе Мари». Шутки и ласковые слова, а внизу приписка. Она мне написала. Брат не объяснил, кто ему написал. Да в этом и не было нужды. И я ей ответил.